Глава восьмая. «Мам, ты чего тут делаешь?» Младший, Вадимка, названный так в честь непутевого брата, ворвался в ее спальню, на смерть, перепугав. Она еле успела сунуть заветную коробку на верхнюю полку шкафа и захлопнуть дверцу. «Ты чего врываешься, как угорелый, Вадимка?» С легким упреком поинтересовалась Лада. «А если я занята?» «Чем?» Ясные голубые глаза Вадимки смотрели ей прямо в душу. Тревожили и заставляли чувствовать себя дрянью. У тебя секретики? Нет, что ты. Какие у меня могут быть от вас секреты? Лада фальшиво улыбнулась, надеясь, что младший сын отстанет и выйдет наконец из ее крохотной спальни, отгороженной от большой комнаты дощетой стеной. Она тогда усядется на край своей полуторной кровати и подумает. Крепко подумает: Смотри, чтобы я не волновался! повторил сын ее любимую присказку. «Мы же одна команда, так?» «Конечно!» Она поймала сына за голову, наклонилась и поцеловала в макушку. А той пахло парфюмом старшего брата. Тот вдруг взялся брить бороду, где только вот пробились четыре волоска, и потребовал купить ему туалетную воду, чтобы не было раздражения. Авторитетно ответил он на ее недоумение. Лада пообещала. Из первых же выплат на заводе купила ему то, что он просил. Сын был признателен, но благодарил сдержанно, как всегда просто кивнул. Тут же спрятал флакон с туалетной водой понадежнее, строго приказав младшему не трогать. Тот пообещал, но нашел и тронул. Ох, зря она назвала его в честь своего брата Вадика. Запросто вместе с именем унаследуют его дурные черты не нашел бы ее заветную коробочку, беды тогда не оберешься. Лада встала, плотнее прикрыла дверь и, подумав, подперла ручку спинкой стула. Снова полезла на верхнюю полку, достала коробку из-под старинных туфель, изношенных еще в девичестве, сняла крышку и уставилась на ровные ряды денежных пачек. Подрагивающими пальцами потрогала купюры. Достала несколько пачек, проверила содержимое. Нет, не кукла. И не фальшивка. Настоящие. Она уже пробовала их тратить. Принимали везде. Не фальшивка точно. Но куда вот ей их девать так много? В банк нести нельзя по понятным причинам. Дома в коробке из-под хранить безумие. Вадимка дотушный. В ее отсутствие проверяет и находит все, что Лада от него прячет. «Если найдет деньги...» Узнает ее старший сын, школьные товарищи и соседи. Узнают все. Вадимка-болтунишка. Куда же спрятать? Тут ведь не только ее доля. Тут еще и доля Вадика. Куда же, куда спрятать? Дверная ручка дернулась вверх-вниз. Дверь содрогнулась. «Мам, ты опять закрылась!» Заныл Вадимка. «Ну чего ты опять? Открой!» «Я переодеваюсь. Отстань!» «Ты же только что пришла с работы. Куда собралась?» Не понял младший. «Меня пригласили на день рождения к одному из наших сотрудников». Принялась она врать сыну на ходу. Не хотела идти до надо. Чисто политический вопрос. Пока врала сыну, успела стащить старый свитер и снять с вешалки блузку с широкими рукавами. Куплена была сто лет назад. И не надевалась ни разу. Вырез слишком глубокий, рукава претенциозно широкие. Надела сейчас за 10 секунд. Сунула коробку с деньгами в свою сумку, в которую можно треть мешка картошки поместить. Поправила перед зеркальной дверцей шкафа волосы и отодвинула стул от двери. «Вот чего ты ломишься, а?» Слегка ткнула она пальцем в макушку любимого сына. «Мама переодевается, а ты рвешься. Прошу прощения!» Лучезарно улыбнулся ее любимец. «А что купила в подарок?» «Я ничего не покупала. Мы скинулись. Кто-то из коллег купит. Мне некогда этим заниматься». Пока самозабвенно врала ребенку, прошла в прихожую. Обулась в теплые полусапожки. Они с ее черными джинсами на все случаи жизни великолепно сочетались. Потянулась за пуховиком. Руки замерли у самого крючка вешалки. Господи! Когда уже она выбросит эти лохмотья? Пуховику было сто лет в обед. Уже трижды стирался. Пух лез наружу от каждого дуновения ветра. Тепла совсем не держал. И выглядел так, будто она его на помойке подобрала. Но ничего. Она выбросит его уже завтра. Сегодня пристроит деньги понадежнее, А завтра осторожно начнет тратить. Она уже решила как. «Будет брать все в рассрочку или кредит?» «Ненаглядно и детям объяснение». Они у нее что старший, что младший, очень подозрительные. «Ма, а ты долго на дни рождения будешь?» Принялся ныть Вадимка, когда она уже оделась и взялась за дверную ручку. «Не знаю, сынок. Я, может, и вовсе туда не пойду». Вдруг решила она немного отступить от лжи. «Сейчас в магазин зайду». Позвоню коллегам, настроение прощупаю и, может, никуда не пойду. Если что, сообщу. Хорошо. Ты, если что, ужинай без меня. Иди низкие еду разогрей, как он с тренировки вернется. Он там устает и есть потом забывает. А тренер сказал, что после тренировки ему требуется много белковой пищи. Только тренер забыл уточнить, где взять столько денег. И на то, чтобы оплачивать занятия и на форму, И на белковую пищу, и на добавки всякие. «Макароны с овощами. Разве это белковая пища?» — усомнился дотошный Вадимка. «Я сварила ему сразу пять яиц», — напомнила Лада. «Это чистый белок, если что». «Все, малыш, закрывай дверь. И никому не открывай». «Денису тоже?» Озорно засверкали голубые глаза младшего сына. «Денису откроешь?» Лада с улыбкой поцеловала любимую макушку и прошептала в нее. «И не воруй парфюм брата». Вадимка вырвался из ее рук, отбежал на метр и, приложив пальчик к губам, прошептал. «Мамочка, это ведь наш секретик, так? Ты меня не выдашь?» «Нет», — улыбнулась Лада. «И я тебя тогда не выдам». Вадимка глянул на нее с хитрым прищуром и также, не переставая шептать, произнес. «И я никому не расскажу, что ты прячешь в обувной коробке». «Он расскажет». «Он точно расскажет. Если на него кто-нибудь надавит, то он все выболтает». Всю дорогу до того места, где она решила спрятать деньги, Лада промучилась вопросом, как отвлечь Вадимку, как убедить его в том, что он все придумал. «Надо сыграть на полуправде», — решила она. Это был ее излюбленный прием с раннего детства — врать наполовину. Ее младший брат всегда врал родителям нагло, а Лада частично утаивала лишь ту часть правды, которая могла бы ей навредить. И ей все всегда прощалось. Вадима наказывали ее на ее памяти ни разу. Все, она точно знает, что скажет Вадимке. Выйдя из метро, Лада тут же набрала телефон младшего сына. «Дениска не пришел еще?» Спросила она, хотя по времени было еще рано. «Нет. А ты пошла на день рождения?» «Нет. И не пойду, малыш. Сейчас езжу по делам, потом в магазин». Куплю нам что-нибудь вкусненького и домой. И кстати, Лада несколько раз посмотрела по сторонам и себе за спину, чтобы убедиться, что за ней никто не следит. Ее никто не подслушивает. То, что ты видел в обувной коробке, никакой не секрет. Это не мое. Да! разочарованно протянул младший сын, так жалко! А чье? Это принадлежит дяде Вадиму. Он отдал мне на сохранение. Я сначала согласилась. А вчера взяла и отдала ему все. Вчера, удивился Вадимка. А мне кажется, что я сегодня днем эту коробку видел в твоем шкафу. Тебе показалось, милый. Она дело на тяжело вздохнула. Любишь ты выдумывать, а потом все путать. Ты мог видеть эту коробку только вчера. Вечером я ее отнесла Вадиму. Помнишь, я в полвосьмого уходила? Она вчера выходила в магазин, где пробовала тратить деньги. Ее не было час. «Хватило бы вполне доехать до брата и вернуться». «Помню», — твердо ответил младший. «Вот, я как раз ему все его добро вернула». «Почему, мам? Куда ему одному столько?» Сын забыл, что видел коробку сегодня. Это было хорошо. Мог бы и поделиться. «Нет, сынок. Наверняка он снова вляпался в какую-то историю». И тут вот она говорила стопроцентную правду. И у него точно будут проблемы». «Нам они зачем?» «Не зачем», — согласился неохотно Вадимка после непродолжительной паузы. И тут же принялся вспоминать. «Сколько раз к нему уже полиция приходила! Не Непутёвый он, да, мам?» «Ещё какой!» Лада плотнее запахнулась в старый пуховик и пошла к автобусной остановке. «Ты Дениске всё равно про коробку не говори. Не надо. Ему надо к соревнованиям готовиться. Нечего ему голову забивать чужими проблемами». «А разве дядя Вадим нам чужой?» Засомневался тут же Вадимка. «Ясно». Тайна рвалась с уст ее сына. Ему необходимо было ее разболтать. Сам дядя Вадим нам родной. Но вот его проблемы. Ты же не хочешь за него в тюрьму сесть? Или с бандитами драться? Или чтобы к нам пришли страшные мужики и перевернули весь наш дом вверх дном? Лада вошла в нужный автобус, оплатила проезд. Забилась на задней площадке в угол, чтобы просматривать всех пассажиров и чтобы ей никто не дышал в затылок. Мало ли, вдруг за ней следят. «Нет, не хочу!» У сына даже голос сорвался от ужаса. «И я не хочу, детка. Он сам по себе, мы сами по себе. Все, забудь. Сказано, сделано!» Проговорил он еще одну ее присказку. «Ма, будь уверена, не проболтаюсь!» Она не была уверена, конечно но то, что сын отвлекся и забыл, когда именно видел коробку с деньгами в ее шкафу, было замечательно. Она его запутала. Маленькая победа. И что? Вся ее жизнь состояла и состоит именно из таких побед. Благодаря таким крохотным достижениям она и выживает. Где-то сказала полуправду и ее не сочли ложью. Где-то постаралась отвести чужой взгляд от собственных нехороших дел. Прокатила. Где-то запуталась, снова получилось. Иначе никак. Народ входил в автобус и выходил из него, затаскивая с улицы промозглый холод декабря и унося с собой на улицу тепло. Погода менялась ежечасно. То морозило, и снег летел с неба хлопьями, то мгновенно все начинало таять, и в лицо летели иглы ледяного дождя. Как раз под него Лада и попала, выйдя из метро. Давно сдувшийся пуховик промок почти насквозь, и ее колотило. Мысль выйти у ближайшего магазина и купить себе обновку прочно засела в голове. И не давала покоя даже тогда, когда она вошла в опустевший после смерти тетки дом, спрятала деньги и поспешила на остановку обратно. Да, она не все деньги спрятала. Взяла с собой несколько купюр, мысленно распределив их между собой и сыновьями. Но она не станет ими трясти на каждой кассе. Рассрочка и кредит — вот отличное прикрытие. Через две остановки она вышла у вещевого рынка и, побродив по торговым рядам, выбрала себе неприметную черную куртку. Но наполнитель был натуральным утиным пухом. Верх с пропиткой, фурнитура стоящая, капюшон без меховой оторочки, он и не нужен, только внимание завистников привлекать. На работе сразу пристанут. Откуда такое богатство? Нет, она будет вести себя осторожно. Тратить разумно. Но бедствовать теперь уж точно не станет. Продавец, пожилой грузный мужик, долго ломался, не желая оформлять ее покупку в кредит. Лада была настойчивой, без конца, тыкала пальцем в табличку на двери его павильона. На ней было черным по белому, возможный рассрочка и кредит. Он сдался. Все оформили за полчаса. Бумаги она трижды проверила, паспортные данные и его и свои несколько раз лечила. «Спасибо за покупку!» Кисло поблагодарил он ее и пообещал в следующий раз скидку. Но больше она сюда не придет. Она знала точно. Будет перечислять деньги через банкомат, потому что на свою банковскую карточку ей их зачислять было нельзя. Сразу заметно. Старый пуховик она свернула и отправила в урну. Прямо там же, на рынке. Доехала на метро до дома, купила недорогих привычных продуктов в супермаркете по соседству. И, подойдя к дому, подняла глаза к своим окнам. Ребята были дома, ждали ее. Лада поправила на себе обновку, шагнула к подъезду и тут зазвонил телефон. Она ответила, не посмотрев на экран. Лада Ильинична спросил какой-то незнакомый мужской голос. «С кем говорю?» Не поспешила она подтверждать свою личность. «Майор полиции Фокин Павел Сергеевич». «Кем вам приходится Вадим Ильич Усов, проживающий...» Мужской голос зачитал точный адрес Вадика. «Это мой родной брат, а что такое? Почему вдруг мне звонит майор, да еще полиции? Он что-то опять натворил? Куда он снова вляпался?» Она старалась скрыть раздражение, но оно прорвалось. «Он часто попадал в истории Лада Ильинична?» «Случалось!» Не стала она уточнять, что на этот раз. На этот раз, Лада Ильинишна он попал в самую скверную свою историю. Майор помолчал четыре секунды и обрушил на нее правду, потому что он мертв.